И следить за проявлением каких бы то ни было действий и толков, направленных против правительства, законных властей и общественного порядка, равно к подрыву в обществе доброй нравственности и прав собственности, чтобы никто не носил запрещенного оружия и не производил стрельбы в места, где это запрещено. О всяком происшествии, заключающем в себе признаки преступления или проступка, подлежащего преследованию, независимо от жалоб частных лиц, урядники тотчас доносят становому приставу, судебному следователю и товарищу прокурора окружного суда или лицу прокурорского надзора и приступают к производству дознания. Произведенное дознание полиция передает судебному следователю которому впоследствии сообщает и все дополнительные сведения, собранные ею по тому же предмету. До прибытия судебного следователя полиция принимает меры, необходимые для того, чтобы предупредить уничтожение следов преступления и пресечь подозреваемому способы уклонения от следствия. Полицейские урядники обязаны следить негласным образом, за неблагонадежными и подозрительными лицами и наблюдать негласно за поведением лиц, водворенных на места жительства под надзор полиции. В июле 1878 года Александр II созвал особое совещание, состоявшее из министра юстиции, товарища министра внутренних дел и управляющего третьим отделением для разработки дальнейших мер по борьбе с политическими преступлениями. Шеф жандармов, генерал-адъютант Мезенцев, предложил расширить сеть тайные платной агентуры третьего отделения и выделить для этой цели необходимые средства, а также увеличить численность жандармов. Были также высказаны пожелания расширить права жандармов на исключительное производство обысков по политическим преступлениям без специального разрешения судебных властей, более бдительно осуществлять надзор за политическими ссыльными и другое. В 1878 году в Европе насчитывалось 15 платных тайных агентов третьего отделения. На территории России их численность значительно возросла, но качество работы секретных сотрудников оставляло желать лучшего. Все это имело определенные негативные последствия в борьбе с революционными организациями, которые перешли к открытому террору и контрборьбе с политическим сыском. Дело дошло до того, что террористы убили ряд высших должностных лиц, среди которых оказался и сам шеф жандармов Мезенцев. Им же удалось внедрить своего тайного агента Клеточникова в святая святых третьего отделения, третью экспедицию. В ответ принимались явно запоздалые меры, но все же меры, значительно расширившие права органов политического сыска и позволившие в скором времени громить подпольные революционные организации». Временно исполняющий обязанности главноуправляющего третьим отделением генерал-лейтенант Селиверстов после убийства Мезенцева предложил царю предпринять для борьбы с терроризмом следующие меры. По его мнению, нужно было устанавливать наблюдение за всеми приезжающими в Санкт-Петербург а также осуществлять опрос дворников по поводу всех подозрительных лиц и проведения у них обысков. Теоретически Селиверстов, возможно, в чем-то был и прав, но практически невозможно было осуществлять наблюдение за всеми приезжающими. Для этого просто не хватило бы